Глава 6. Женское счастье. Праздник весеннего равноденствия я по традиции встречала дома в окружении любящих родственников. За праздничным столом разговор, как обычно, плавно перетек к обсуждению моей личной жизни. «Когда ты обзаведешься мужем?» спросила мама, недвусмысленно кивая на колечко, которое я не снимала с безымянного пальца. «Скоро», — пообещала я. «А когда ты познакомишь нас со своим избранником?» «Скоро». Привезти Иргу домой — Было равнозначно немедленному походу к алтарю богини рода. Без обручальных колец нас из города бы не выпустили. Конечно, я хотела замуж, но когда-нибудь потом. «Что значит скоро?» – возмутилась мама. «Мне людям в глаза стыдно смотреть. Старшая дочь и никак свою судьбу не устроит. Все твои одноклассницы уже вышли замуж». «Так уж и все», – усомнилась я. «Почти все». Не дала себя сбить с толку мама. «Даже Стефа недавно нашла себе мужа». «Что?» – поразилась я. Стефа была воинствующей феминисткой. Все здравомыслящие особы мужского пола старались к ней не приближаться. Впрочем, нездравомыслящие мужчины исчезали из поля зрения моей лицейской одноклассницы уже через несколько минут после знакомства. Они смывались с увядшими ушами действия Стефиной магии и безумным выражением глаз. Результат ее лекции о равноправии. «Да», — вмешалась в разговор бабушка и поделилась последней сплетней. «Только молодые от родителей съехали, поселились в домике на окраине и в гости не зовут. Стефина мама очень возмущена подобным поведением». «А за кого она замуж вышла?» «Приезжий кто-то. Я о нем ничего не знаю», — расстроенным тоном сказала бабушка. Я удивлялась все больше и больше. Сам факт того, что лучшие городские сплетницы ничего не знали о муже Стефы, был поразительным. «Это все связано с ее работой. Дело-то деликатное», — сказала Зария, третья по старшинству сестра. «Какое?» «Стефа занимается увеличением груди с помощью магии. Безболезненно и результативно». Я выронила ложку из рук. Увеличить грудь магическим путем пытались несколько поколений магичек, но дальше иллюзии никто так и не двинулся. В конце концов, эта процедура была признана эффективной только с помощью хирургического вмешательства. «Результативно с помощью магии?» переспросила я. – Да, – ответила Зария. – А ты что, не заметила? Я же грудь увеличила. Я присмотрелась к сестре повнимательнее. – И правда. А зачем? – Замуж хочу. – Большая грудь не гарантирует замужество. Вон, Дария, летом вышла замуж и без изменения внешности. – У Дарьи грудь на полразмера больше моей. Надулась Зария, но быстро повеселела. «Была больше моей!» «Зария мечтает выйти замуж за эльфа!» Неодобрительным тоном сказала мама. «Все эльфы извращенцы!» Уверенно заявила бабушка. Я взглянула на матриарха нашего семейства, но любопытствовать не стала. Кто знает, насколько бурной была ее молодость. «Бабушка!» Возмутилась сестра. «Мы сколько раз уже это обсуждали! Я хочу замуж за эльфа! Эльфы такие сексуальные!» Я покосилась на младших. Они напряженно внимали. «Все эльфы извращенцы!» Тоже поделилась я опытом. Бабушка посмотрела на меня сочувствующе. «А мне мама не дает грудь увеличить!» Прохныкала Лария. мало еще!» – отрезала мама. «И не вздумай клянчить!» «Сестра все равно тебе денег не даст. И тебе тоже!» – предупредила она вопрос самой младшей. «Не дам», – подтвердила я. Лария и Тария сникли. «А ты откуда знаешь, что эльфы извращенцы?» – спросила Зария. «Девочки!» – не выдержал отец. «Может быть, свои женские темы вы будете у себя в спальне обсуждать?» Вечером я постучалась к заре в комнату. Мне не терпелось узнать подробности способа увеличения груди. Стефа дает зелье, приготовленное специально для меня. Его надо пить строго отмеренными глоточками каждый день. А когда закончится, прийти за новой порцией. Грудь увеличивается после первого глоточка, а потом только эффект поддерживаешь, и все. Ты только посмотри, пощупай, какая она упругая. Я воздержусь. Отказавшись от этого сомнительного удовольствия, я проверила бутылочку с зельем. Даже моего скудного знания зелья варенья хватило, чтобы понять, что в бутылочке нет ни капли магии. Обычная настойка из различных трав. От нее могло укрепиться здоровье, но никак не вырасти грудь. «Странно», – слух сказала я. «Надо бы наведаться к старой знакомой». «Тоже хочешь грудь увеличить?» «Не совсем», — сказала я, пробуя жидкость на язык. «Что ты делаешь?» — закричала Зария. «Здесь каждая капелька на весь золото, а ты... Мне теперь придется раньше за зельем идти, а у меня денег нет». «У меня тоже», — сказала я, сбегая к себе в комнату. Однако вечером, следующего дня, мне все-таки пришлось раскошелиться. Иначе дорогая сестра никак не хотела меня проводить к Стефе. Облуждать самой по городским закоулкам как-то не хотелось. «Вообще-то сегодня она выходная», – бурчала Зария, переступая через лужи. «Но, может быть, тебя она примет по старой дружбе». «Выходная?» «Потому что праздники?» «Нет, она пару дней в месяц всегда выходная и просит, чтобы к ней никто не ходил. Готовится колдовать». Готовиться колдовать? Это что же за магия такая, которая требует нескольких дней подготовки? Желание повидаться со Стефой стало просто нестерпимым. «Ну вот, почти пришли», сказала сестра и вдруг издала какой-то невнятный хрип. Я подняла голову от дороги, на которой выбирала место, куда можно ступить без опаски, что зальет ботинок, и обмерла. Прямо перед нами стоял на задних лапах оборотень. Огромный, поросший бурой шерстью, с клыков капала слюна, а глазище отражали свет луны. «Сделай что-нибудь!» прошелестела сестра, пялись на чудовище. «Бежим!» заорала я, подхватывая юбку и дергая Зарию за руку. «Да что же это за жизнь пошла?» подумала я набегу «Постоянно бегаю, да еще и в такой неудобной одежде!» За нашими спинами раздался рык, что придало нам обеим ускорение. Наконец мы добежали до освещенных улиц с патрулями городской стражи и без сил прислонились к чьему-то забору. К моему удовольствию выглядела я не такой запыхавшейся и обессиленной, как сестра, хоть она и младше меня. Видимо, примерный образ жизни в последнее время давала себе знать. «Я просила, чтобы ты что-то сделала!» Едва отдышавшись, возмутилась Зария – «Ты же маг, а ты...» «Что я?» Приходилось спасать свой авторитет как мага и как старшей сестры. «Я нас спасла». «И каким же образом?» С места тебя дернула и закричала бежим. «А то ты так бы и стояла, пока оборотень тебя не съел». «Это был оборотень?» Прерывающимся шепотом уточнила сестра. «Оборотень, точно знаю. Эту лекцию я не прогуляла» потому что нам обещали показать чучело настоящего оборотня. Эффект был достигнут. На пару явилась вся группа, но насчет чучела обманули. Из-за обиды на преподавателей мне почему-то описание оборотня очень хорошо запомнилось. «И что нам теперь делать?» «Тебе домой идти, а я пойду уточню, что известно об оборотне, который тут гуляет беспрепятственно». «У меня грудь уменьшится!» — схлипнула Зария. — А все из-за того, что ты глоток моего зелья выпила. — Подложи сложенные тряпочки в белье, — посоветовала я. — Ты так делаешь? — удивилась сестра. — Видела, как другие делают. — уклонилась я от прямого ответа. — Иди домой. — Я боюсь. В людное место оборотень не двинется, он не дурак. Так что ты в безопасности. Дремавший в магическом управлении дежурный маг поднял меня на смех. Ни о каком оборотне, бродящем по западной окраине города, никто не слышал. «Тебе показалось, дорогуша!» «Зрительными галлюцинациями я еще не страдаю!» «Холодно», — ответила я. «Пусть он кого-то сожрет или на худой конец укусит!» — зевнул маг. «Тогда и будем принимать меры. А ты, между прочим, даже и не практик!» Вы считаете, что только практики могут увидеть оборотня? Я считаю, что только практики могут отличить оборотня от, скажем, большой собаки. Очень смешно, сказала я, но больше ничего сделать не могла. Вот если бы у меня с собой были доказательства существования этого самого оборотня. Плюнув на все, я пошла домой». Уже подходя к калитке, я поняла, что никак не могу оставить все как есть. В конце концов, на эту окраину периодически наведывается моя сестра. А дай волю, и обе младшие пойдут, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как превращаются в грудастых. Да еще и шляться по закоулкам, жаждущим красоты, приходится в темноте. Конечно, я понимала Стефу, которая принимала своих посетительниц исключительно в сумерках дело действительно деликатное не думаю что кто то из клиенток захочет чтобы все знали что ее грудь немного хм не настоящая я посмотрела на небо и вздохнула сейчас полнолуние силы небесные я даже не смогу установить рожденный это оборотень оборачивающийся по своему желанию или укушенный оборачивающийся только в полнолуние что за напасть Приготовив на всякий случай несколько огоньков, я поплелась по лужам на окраину. Подбадривая себя мыслью, что я почти дипломированная магичка, я ожалась к заборам, стараясь не думать о том, как я буду выглядеть, разделанная оборотнем на субпродукты. Дом Стефы стоял на самом конце улочки, определяемый по слабому магическому фону. Его окружал новый крепкий забор из ровных, как на подбор досок. Я вспомнила покосившуюся ограду родительского дома и позавидовала. Женские прелести определенно приносили хороший доход. Постучав в кованую калитку, я прислушалась. За забором царила тишина. Я постучала еще раз, потом еще раз, но уже ногой. «Никого нет дома!» Я узнала голос Стефы. «Не оригинально крикнула я. «Стефа, открывай!» Это Альгерда. Альгерда в Чистякове. Да, согласилась я. Это мой фантом к тебе стучиться Только он через забор перелезть не может. Больно он у тебя гладкий и высокий. Раздался какой-то шум, и калитка открылась. Стефа стояла на крыльце, направив на меня арбалет. Э, Стефа, клянусь, всем чем угодно. Я не за коммерческими тайнами пришла. Мне поговорить надо. «Говори!» «Ты об оборотне, который тут шляется, что-то знаешь?» «Оборотень!» Арбалет в руках дрогнул. «Здесь нет никаких оборотней!» «Своими глазами видела!» «Тебе показалось!» Поведение Стефы наводило на мысль, что здесь явно нечисто. «Ну ладно!» Сказала я, поворачиваясь. «Было приятно свидеться!» «И что ты собираешься делать?» — спросила бывшая одноклассница. «Оборотня поискать? Не могу допустить, что у меня были галлюцинации». «Альгерда, погоди!» — окликнула Стефа. «Правда, что ты одним махом десять зомби убила?» «Да», — согласилась я, не оборачиваясь. Дело принимало интересный оборот. «А твой жених — успешный некромант?» «Не успешный, а самый лучший!» интересно «Кто же это на родине распространяет обо мне новости?» «Заходи!» «Что?» «В гости заходи!» «Я, пожалуй, пойду!» Я собралась шагнуть за ворота, но звук взводимого арбалета заставил меня быстро переменить мнение. Давно я в гостях не была. Идти в гости к Стефи так странно себя ведущей не хотелось, но получить болт в спину мне не хотелось еще больше. Подбадриваемая оружием, Я была сопровождена в кухню и усажена на стул. «Чаю?» – неожиданно миролюбиво предложила Стефа, кладя арбалет на стол. «С ядом?» – уточнила я. «Зачем же с ядом? Просто травяной чай. После такого любезного приглашения в гости я уже что угодно могу предположить». Стефа смущенно улыбнулась. «Ситуация требует». «Стефа?» – спросила я напрямик. «Ты оборотень?» «Что ты?» Совершенно искренне рассмеялась ведьма. «Нет, конечно». «Тогда что происходит?» «Просто...» «Хочешь выпить?» Я, перестав вообще что-то понимать, кивнула. Стефа открыла бутылочку дешевого вина и разлила его в чашки. Одним махом, выпив свою порцию, она налила себе еще. Потом еще. Я молча смотрела. Пить эту гадость мне не хотелось, голова нужна была трезвая и свежая. Пока Стефа пила третью порцию вина, я осторожненько отодвинула от нее арбалет, а потом и вовсе положила его себе на колени. Гостеприимная хозяйка, погруженная в свои мысли, этого не заметила.